— Возможно. — Тогда я положу его на лед. Он развернул синий пластиковый пакет, который достал из саквояжа, и с громким треском расстегнул молнию. — Вы ничего не сможете для него сделать? — спросила Кэт. — Скорее всего, это животное вырастили специально для опытов. Даже если мы приживим ему искусственный череп, оно не сможет выжить в обычных условиях. «А теперь, юная леди», — обратился полицейский к Кэт, — «я бы посоветовал вам сменить замок на более существенный и быть бдительнее. Вызывайте нас немедленно, если увидите что-то подозрительное, даже если просто вас что-то беспокоит. Неплохо было бы также вставить глазок в дверь и цепочку. Однако, я полагаю, что все случившееся — просто предупреждение». — А если вы завтра вернетесь сюда и обнаружите, что она ползает со спиленным черепом? — со злостью произнес Патрик. — Патрик, все в порядке, — вмешалась Кэт. — Я так не считаю. — Есть частные охранные фирмы, — сказал полицейский. — Возможно, газета, в которой работает леди, сможет обеспечить ей безопасность. — Ваше счастье, что вы никогда не встречались с моим редактором. Мрачно заметила Кэт, заставив себя улыбнуться. Полицейские ушли вместе с ветеринаром, предупредив, что скоро явятся специалисты по отпечаткам пальцев, поэтому прикасаться ко всему следует как можно осторожнее. Кэт закрыла за ними двери. Патрик посмотрел на экскременты на полу. «Я приберу. Не думаю, что они будут брать отпечатки из этого. Я сама остановила его Кэт». «Кроме того, я хочу поискать в справочнике мастерскую по срочному изготовлению замков». «Выясню и это. Тебе нужно отдохнуть», — твердо сказал Патрик. «Я десять дней отдыхала. Тогда позвони в мастерскую, а я тут приберу». Кэт подошла к плащу, который висел на крючке там, где она оставила его, вернувшись из похоронного бюро, и сунула руку во внутренний карман». Сверточек пропал. Кожа на затылке тянула, как гофрированную материю. В мозгу всплыло воспоминание. Голос. Спокойный, вежливый голос. «Вы видели, что ногти были поломаны? Я могу принести его вам, если хотите. Где он лежит?» Теперь она все вспомнила. Вспомнила, как он пришел к ней в палату и наложил манжету на предплечье. Укол иглы. Улыбка. Кэт проверила все карманы по очереди, вывернула их наизнанку, хотя и понимала, что это пустая трата времени. Она сжала зубы и опустила голову в горькой злобе на себя, чувствуя, что силы покидают ее. «Что ты ищешь?» — спросил Патрик. «То, что искал человек, который приходил сюда», — ответила она. «И нашел. Что? Ноготь. Ноготь Салли Дональдсон? Ты что, шутишь? Какое отношение к этому имеют борцы за права животных?» Патрик замолчал, нахмурившись. «Не понимаю, разве Салли Дональдсон была с ними как-то связана?» Тут вообще нет никакой связи с движением за права животных. Это имеет отношение к клинике. К клинике? Полицейский сказал, кто бы это ни был, он либо вскрыл замок, либо воспользовался ключом. Ключ был только у меня. Кэт взяла с полки кастрюльку и потрясла ее. Раздался металлический звон. Она сняла крышку. Там лежал ключ. Это запасной. — объяснила она. — Думаю, кто-то сделал дубликат с того, что был в клинике. Либо просто украл его. — Когда? Кот находился тут всего несколько часов. — Возможно, его принесли ночью. Принес тот, кто знал, что меня сегодня выписывают. — Невероятно! — Какой в этом смысл? — Патрик обнял Кэт за талью. — Совершенно никакого смысла. — ответил он сам на свой вопрос. — Смысл есть, — возразил инукат. — У того, кто может манипулировать корнером, патологоанатомом и гробовщиком...